7 июля, среда. По рекомендации Сэма сегодня пошла к Франклину. Зайдя в полутёмный кабинет, уставленный книгами на нескольких книжных полках, остановилась. Комната напоминала библиотеку. Привет, Али. Проходи. Легко нашла кабинет. Франклин сидел у окна в кожаном кресле, смотря на меня поверх приспущенных очков. Рядом с ним я чувствовала себя как с отцом. Здравствуйте. Да. Давно собиралась, но не могла дойти. Расскажи, что привело тебя? Вопрос о панических атаках. Правда, они всегда проходят по-разному. Ничего не могу делать в этот момент, не думать. Тело будто отключается. Полный ступор. Это тяжело. Давай попробуем понять, в чём дело. Когда давно беспокоит подобное состояние? С детства, но не помню точный момент начала. Что самое раннее ты помнишь? Опрыски. Как мы с родителями переезжаем в Ньюштайн. Откуда переехали, помнишь? Нет, но родители говорили, что из Гремдерна. Правильно ли я понимаю, что ты помнишь только период с момента переезда сюда? Помнишь ощущения, с которыми сюда переехала? Да. Грусть. А пустота, тоска. Месяц я сидела дома в прострации. Меня отправили в школу, и там завела подруг. Они стали спасением. Спасением от чего? От родителей. Расскажи, как у тебя выстраивались отношения с ними? Ну, нормальные. Да обычные, как у всех. По мне расскажи самые яркие примеры ваших взаимоотношений. Не помню такого. Папа всегда относился холодно, как и мама. Папа никогда не играл со мной, хотя я ничего не помню до 7 лет. Он всегда говорил: "Я взрослая и должна сама учиться брать ответственность за себя". Родители заботились о знадобности, и я всегда чувствовала их обузой и ненужной. Росла сама по себе. Они занимались больше сыном. Но в 18 лет я поняла почему. Точнее, родители сказали, что я приёмная. Что ты почувствовала, услышав это? Облегчение. Хотя бы оправдалось неизбавидливое отношение ко мне. Алия, ты помнишь первый приступ? Как часто они появлялись и что помогало преодолевать их? Не помню причину. Но меня сразу отвели к психиатру, прописав таблетки. И когда чувствовала, что вот-вот случится подобное, пила таблетки. И они успокаивали. Но последние пару месяцев не брала их с собой и проходила все стадии состояния. Сэм помогал пару раз. Не знаю, как у него получалось. Я словно слушалась его. Прежде чем разберёмся в причине, нужно знать, чем ты можешь помочь себе в таких ситуациях уже сейчас. Но я ничем не могу помочь. Я замираю. Ты хочешь, чтобы они исчезли? Хочу. Но как? Мы выясним. Как дела с Сэмом? А вы точно ему не расскажете? Нет, Аля, всё конфиденциально. Ладно. Не знаю. Всегда жду от Сэма подвоха, как и то, что в любой ситуации он бросит меня. Уже бросал? Нет. Но бросал Серхию. Так Сэм назвался в наш давнюю первую встречу. Отправил письмо, где всё объяснил и обещал вернуться, но письмо мне не передали. Сэм не виноват. Считаешь ли ты сейчас, что тогда он бросил тебя? Сейчас уже меньше. Понимаю, что от него ничего не зависело. Но все равно жду подвоха и не знаю, как справиться. Доверие столько раз подрывали, как снова его вернуть. Все ситуации сделали тебя только сильнее. Ты вынесла из них урок и будешь осторожнее. Но не все люди на твоем пути готовы предать. А что если все? Как научиться доверять? Ты доверяешь самой себе? Не знаю, как это понять. Смотри. Недоверие себе это когда ты не позволяешь себе выражать те эмоции и чувства, которые появляются. Приходится подавлять их. Сложно принимать любые решения, везде и во всём сомневаешься. В своей правоте, в своём уме, в потребностях и желаниях. Редко ведёшь себя естественно с окружающими, так как не хочешь показать ту часть себя, которой не доверяешь. Постоянно страдаешь от того, что думаешь, точно ли я этого хочу? А может, нужно было сделать по-другому? А стоило ли мне соглашаться и так далее. Вот всё, что вы сказали про меня. Если доверяешь себе, то сможешь доверять другому. Так будешь уверена, что в случае пропажи доверия всё равно справишься с последствиями. Поэтому в первую очередь следует научиться честности по отношению к себе, уметь вскрывать самообман. Всегда ли ты искренне с другими? Твои слова соответствуют тому, что ты думаешь и делаешь. Укрепляешь веру в сам у себя и начинаешь выстраивать взаимоотношения с другими. Что думаешь насчёт всего сказанного выше? Думаю, вы правы. Подумаю над доверием самой себе. Аля, звони, если понадобишь любой ситуации или заходи пообщаться.